Мясо действительно исчезло, а в бараке началась драка. Боснянцы предприняли атаку не только на австрийцев, но и на чехов, расположившихся над ними, обвиняя их в измене. Летали камни, звенели о головы котелки, пустой противень гремел как орудийные выстрелы. Затем ворвались русские солдаты, старые ратники и пытались прикладами разнять дерущихся. Но боснянцы дрались как львы, а чешские добровольцы образовали с ними фронт против русских. Русские полченцы были обезоружены, ружья у них отняты. Фельдфебель послал к поручику, спрашивая, что ему делать. "Скажи им", небрежно ответил поручик. "Пос винтовки отдадут назад того, кто не отдаст винтовку, я прикажу завтра же расстрелять. Утром я с ними сам поговорю, а сейчас я из-за сволочи одеваться не буду". Утром рано он пришёл в баракс, выбритый, любезный, с приятной улыбкой. Его сопровождал 12 казаков без винтовок, но с нагайками, и поручик мяко сказал: "Ну как, вчера побунтовали, правда? Но это ничего. Вы все лежите и кровь не даёт вам покоя. Я господа знаю, что вы интеллигенты и что вы представляете себя самых лучших людей. Разрешите просить вас всех выйти на двор. Будьте так любезны, господа унтер-офицеры". Они выходили удивлённые этой любезностью, а Воробьёв, подходя к другой группе, продолжал: "Ну вы тоже выходите на двор. Я думаю, что и среди вас много интеллигентов и унтер-офицеров". А когда все собрались на дворе, Воробьёв, продолжая быть изысканно любезным, сказал: "Господа, кто с образованием, кто вольноопределяющийся и кто унтер-офицеры, тех прошу перейти на левую сторону". На дворе трещал мороз, и если бы даже небо заранее известно, что интеллигентных не наказывает и не гоняет на работу, все перешли бы на указанное место очень быстро. Все сразу хлынули на левую сторону, на старом месте остался только один солдат Швик. Поручик подбежал к нему. "Почему ты не идёшь за своими товарищами? Что, разве ты не за однос с интеллигенцией?" И солдат Швик, взяв под козырёк, лаская поручика взглядом своих голубых глаз, невинно сказал: "Дозвольте сказать, не могу я. Я глупый, совсем глупый. Настоящий дурак", подтвердил Воробцов, когда тот вытряс на него свои глаза. "Я в этом не виноват, но у меня есть воинский документ, и в нём сказано, что я глупый". "Ну, землячок, ступай в барак", мягко проговорил поручик. "Ну иди, брат, отдыхай".